Глава 15 Мария только что распечатала письмо Лермонтова, и, сев поближе к окну, потому что день был туманный, приготовилась его читать. Она любила его письма, во-первых, потому что с Мишелем ее соединяла глубокая и теплая дружба, а потом письма эти были так полны жизни, легкого остроумия и милой нежности, что они не могли не доставлять наслаждения, она всегда читала их Алексею. Но Вареньке она читала не все, и не все находила возможным сообщать ей о Мишель. Алексей заглянул в дверь. «От кого письмо, Мария, от Мишеля?» «Да, садись, я буду читать вслух». «Варенька, иди скорей, крикнул Алексей в коридору, видав мелькнувшую там фигуру сестры. «Зачем ты зовешь ее, Алёша? Совсем ей не нужно участвовать в этой переписке». «Ну почему же? Ее связывает с Мишелем такое же чувство дружбы, как тебя и меня». «Совсем не такое. И ты знаешь, как к этому относится маман?» «Нет, не знаю, и заранее с этим не согласен. Лермонтов наш лучший друг, и Варенька могла бы...» «Но он не кончил, потому что Варенька уже вошла. Мария получила письмо от Мишеля, и сейчас его нам прочитает», — сказал он. Варенька ничего не ответила. Она опустилась на низенькую банкетку у самой двери и крепко сжала руки на груди, как будто хотела унять сердце, которое вдруг неистово забилось. Мария, не начиная читать, все еще смотрела на конверт. «Но ну, я не знаю», — начала она. «Ну тогда дай мне, я прочту». Мишель пишет, конечно, для нас троих. Мария покорно протянула брату конверт, и он решительно вынул письмо. «Интересно, интересно узнать, как он теперь себя чувствует. Ведь скоро он будет офицером, это новая для него жизнь». Он наклонился над листком и начал читать. если бы вы знали, какую жизнь я намерен вести. О, это будет чудесно. Во-первых, причуды, шалости всякого рода и поэзия, купающаяся в шампанском. Я знаю, вы будете возражать, но, вы пора моих грез миновала. Прошло время, когда я верил. Мне нужны чувственные наслаждения. Алексей остановился и некоторое время с удивлением смотрел на лежащий перед ним листок. «Что это с ним?» — проговорил он наконец — Я совсем его не узнаю, точно кто-то другой пишет. Мария сурово молчала. Молчала и Варенька, еще крепче сжав руки на груди. «А ну, посмотрим, что дальше», — сказал Алексей, возвращаясь к письму. «Где я остановился?» «Ах, вот, нашел. Мне нужны чувственные наслаждения, ощутимое счастье, счастье, за которое платят золотом». «Что за чушь?» — пробормотал Алексей. Вот что мне теперь необходимо. И вы видите, милый друг, что с тех пор, как мы расстались, я несколько изменился. Как скоро я заметил, что мои прекрасные мечты разлетаются, я сказал себе, что не стоит создавать новые. Гораздо лучше, подумал я, научиться жить без них. Алексей читал очень медленно, словно стараясь понять незнакомый ему язык. Я попробовал. Я походил на пьяницу, которая мало-помалу старается отвыкнуть от вина. Мои усилия были не напрасны, и вскоре прошлое представилось мне лишь перечнем незначительных и весьма обыденных похождений. Варенька быстро и легко встала со своей банкетки. «Я пойду к себе», — медленно проговорила она. «Я забыла, что мне еще надо повторить вокализы». Когда дверь за ней закрылась, Мари посмотрела с укором на сконфуженное лицо брата. «Ну что, не провали я была?» «Да, пожалуй. Может быть, лучше Вареньке все знать?» «Ну да, конечно, чтобы она опять начала пропадать от тоски и слоняться, как тени с комнаты в комнату. Нет уж, довольно!» «Она так побледнела, бедная дурочка, — ласково сказал Алексей. По-моему, была очень недалека от того, чтобы расплакаться. Я думаю, — уверенно закончила Мари, — что этому занятию она посвятит сегодня весь вечер. Но Мари ошиблась». Варенька не плакала, прижав руки к груди, где отчаянно билось оскорблённое сердце, она подошла к своему фортепиано, постояла над ним, потом нашла свои вокализы и поставила их на Пюпитер. Она взяла несколько нот и остановилась, вспомнив, что он находил её голос прекрасным и что её пение напоминало ему ту, дорогую для него песню. И только тогда слезы быстро-быстро закапали из Варенькиных глаз.